Она вернула ему нож, и хотя вся рукоятка была перемазана кровью, Полина вытерла только лезвие. Сергей принял оружие без колебаний. Примирение состоялось. Потом Полина заставила Вальтера переодеться. В своём белом одеянии он был отличной мишенью. Пока Сергей по её распоряжению расшнуровывал и снимал с убитого ею бандита ботинки, она стащила с мертвеца кожаный плащ и сунула в руки Вальтера. "Надевайте". "А как же принцип не брать ничего у мёртвых?" озабоченно спросил Серёга. "Это мой принцип, Вальтер, он не касается", отрезала воровка. Плащ оказался ученому безнадежно велик. Рукава пришлось подвернуть, а полы болтались на уровне щиколоток. Но так, пожалуй, было даже лучше. Теперь и белые отсвечивающие штаны Вольтера оказались прикрыты. А когда он напялил вместо своих шлепанцев трофейные ботинки, то даже стал немного походить на сталкера. Полина критически взглянула на переодетого ученого, но ничего не сказала. «Полина» Сергей вспомнил, как она так же молча рассматривала его снаряжение перед первым походом к маршальской. Кажется, с того момента прошла целая вечность. Из автомата стрелять умеете? Этот вопрос привёл Вальтера в замешательство. Он неуверенно кивнул. Наверное, а что тут сложного? Сергей с Полиной одновременно ухмыльнулись, после чего девушка подняла с пола отбойник. Тогда держите вот это. Тут действительно всё просто. Направляете ствол на врага и жмите на спуск. На врага? Да, на человека, на монстра неважно, не моргнув глазом, ответила Полина. Ему же идти особо не целиться. На ближайшей дистанции картечь свалит любого. Только не забывайте перезаряжать. Здесь в обойме всего 6 патронов. Серёжа, что с патронами? Сергей заглянул под плащ к здоровяку. Как и следовало ожидать, у него на поясе висел заполненный патронтаж, правда, всего на 20 патронов. На всякий случай он обыскал и карманы, но кроме выигранных автоматных патронов, причём не подходящего калибра, там ничего не оказалось. Сергей снял патронтаж и передал Вальтеру, и пока тот застёгивал его поверх плаща, путаясь в длинном ремне, снова вспомнил отца, как тот возился с такими неумехами. Впрочем, неумехи в роще встречались только среди мальчишек, а к двадцати годам уже каждый мужчина вполне прилично обращался с оружием, и всё благодаря полковнику Касарину. Он наконец Вальтер справился с патронташем и даже воинственно встряхнул дробовиком. Гроза монстров и бандитов да и только. Сергейa разобрал смех, но встретившись взглядом с Полиной, он заставил себя сдержаться. Им предстояло смертельно опасное дело, и смеяться сейчас было совсем не ко времени. На платформу из подвала вела двухпролётная металлическая лестница. На верхнем пролёте Полина остановилась и осторожно выглянула наружу. Вальтер с Сергеем замерли позади неё. Осмотревшись по сторонам, девушка поманила к себе учёного, а Касарин так и остался стоять на ступеньках. Эти двое о чём-то пошептались между собой, видимо, намечая путь, после чего позволили наконец и ему присоединиться к ним. Впрочем, Сергей почти не успел ничего рассмотреть, потому что Полина, не дожидаясь его, вынырнула из подвального люка. Быстро оглянулась и прихрамывая на подвёрнутую ногу, зашагала вдоль провисших, заваленных всяческим мусором эскалаторов к собранному из железных листов мрачному сооружению, напоминающему панцирь какого-то неведомого исполинского животного. Вот этот бункер, зашептал на духом Сергея Вальтер. Там у главаря бандитов что-то вроде личной резиденции и штаба, там же и наркотики хранятся. Внутри даже электрическое освещение есть. Да-да, представьте себе, настоящее электрическое освещение с питанием от небольшого генератора. Неизвестно, сколько ещё он продолжал бы свой восторженный рассказ о том, с каким комфортом устроился на площади бандитский главарь, если бы Полина не махнула им рукой, велев следовать за собой. Вальтер сразу замолчал и неуклюже засеменил за ней. При всей несладости учёного Сергей не мог не отдать должное его исполнительности и вниманию. Отсюда не пробраться, нужно обойти, сказал Вальтер, когда они остановились возле эскалаторов. Вход в бункер только один со стороны платформы. Но Полина не спешила последовать его совету. Когда на часть перона, освещённую пламенем разведённого перед бункером костра, легла длинная тень, Сергей понял, что её остановило. Значит, не все пошли сталкеров гасить. Полина повернулась к вальтеру. Сколько человек охраняет бункер? Снаружи двое, да внутри обычно человека 3-4. Точно, подозрительно прищурился касaрен. Абсолютно точно, закивал учёный. Я туда несколько раз относил им препарат. Охрана всегда была на месте. И тут в мозгу Сергея вспыхнул сигнальный маячок. Кажется, я знаю, как попасть внутрь. Через несколько минут он на пару с Вальтером, который без бандитского кожаного плаща и дробовика вновь превратился в сутулого запуганного доходягу, вышел из тени и уверенной походкой отправился к бункеру. Трофейный плащ, натянутый поверх сталкерского комбинезона, здорово стеснял движения, а из-за низко надвинутого на глаза капюшона Сергей видел лишь ноги семенившего перед ним Вальтера, поэтому оставалось только надеяться, что в самый ответственный момент учёный не струсит и не сбежит, бросив его на растерзание охраняющих бункер бандитов. Вообще-то Вальтер не производил впечатления труса. Ученый безоговорочно принял его план, хотя самая рискованная роль в этом плане отводилась именно ему. «Э-э-э!» — раздался повелительный крик. «Какого вы сюда приперлись?» Началось. Сергей шагнул вперед, спрятавшись за спину ученого от направленных на них подозрительных взглядов бандитов. «Тебе чудило? Где бугор велел этого хмыря держать? Нахрена ты его сюда притащил?» Продолжающий разоряться бандит приблизился настолько, что Сергей смог рассмотреть его массивную фигуру снизу до уровня плеч. Зато второй охранник, если он, конечно, был, по-прежнему оставался вне поля зрения. Ну сейчас бугор тебе выдаст. И тебе и Э, а где кастет? Судя по изменившейся интонации, охранник всё-таки заподозрил неладное. Сразу же справа от него раздался ещё один встревоженный голос. Ты вообще кто такой? Пора. Сергей толкнул в спину стоявшего перед ним Вальтера, и тот, как и было оговорено, мгновенно растянулся на полу. Дробовик уже смотрел на подступившего бандита. Сергею оставалось только нажать на спуск. Бах! Сноп картечи смел грамилу к стене бункера. Бах! На этот раз Касарин взял выше, чем следовало, но эффект оказался ещё более ужасающим. Почти вся картечь пролетела мимо, однако изрядная часть тяжёлых стальных дробин угодила второму охраннику в лицо, превратив его в мясной фарш. Окровавленный монстр, только что бывший человеком, протянул руки к голове, но не дотянулся и рухнул на пол. Сергей застыл на месте, не в силах оторвать взгляд от корчащегося в предсмертных судорогах агонии тела. Но тут из темноты вынырнула Полина с горящими динамитными шашками в руках. Оттолкнув молодого человека с дороги, она подскочила к бункеру, приоткрыла дверь и одну за другой зашвырнула внутрь обе. Вид дымящихся шашек и осознание того, что за этим последует, вывели Сергея из ступора. Он сгрёб в охапку поднимающегося с пола Вальтера и вместе с ним бросился назад к ведущему в подвал люку. Но по платформе на перерез им уже неслись привлечённые выстрелами бандиты. Сергей на бегу не целясь четыре раза подряд польнул по ним из дробовика. Кажется, ему даже удалось кого-то задеть, но остальных это только разъярило. Защёлкли выстрелы. Сергей бросился влево к эскалаторам и сразу же услышал за спиной отчаянный крик Полины: "Нет! Только не туда!" Её голос потонул в оглушительном грохоте взрыва. Над платформой взвились куски разорванного металла. Огромный стальной лист, рассекая воздух, пронёсся над головой Сергея. Пригнувшись, Касарин втолкнул упирающегося Вальтера под провисающую железную ленту эскалатора и прыгнул следом. Через секунду туда же валилась отчаяно ругающаяся Полина. Ты же всех нас погубишь, кричала она. Ты хоть знаешь, что это за место? Снаружи больше не стреляли. И вообще, оставшиеся на платформе бандиты вели себя на удивление тихо. Во всяком случае, кроме криков, продолжающей негодовать Полины, Сергей больше ничего не слышал. Одно из двух. Либо ту щель, в которую они нырнули, спасаясь от преследующих бандитов, наглухо завалила обломками взорванного бункера, либо бандиты по какой-то причине опасались приближаться к эскалаторам. В сложившихся обстоятельствах последнее, пожалуй, было даже на руку беглецам. Хорошее место... Пожал плечами Касарин. Тепло и сухо. Это ненадолго, зло ответила Полина. А что? глуповато улыбнулся Сергей. Там обитают огненные демоны, помотала головой Полина. Когда-то площадь носила имя их хозяина, и теперь демоны охраняют это место и сжигают всякого, кто осмелится туда явиться. Чего? Касарин чуть не заржал в голос. Демоны? И ты в это веришь? Хоть вы объясните этому пацану. Полина обернулась к вальтеру. Угрюмый вид вальтера не предвещал ничего хорошего. Демонов, конечно, никаких нет, вздохнул вальтер. Всё обстоит намного хуже. Эти эскалаторы соединяются с вестибюлем станции, который выходит на поверхность, сказал он. А там происходят очень странные, я бы даже сказал необъяснимые с научной точки зрения вещи. Обезточенные механизмы вдруг сами собой включаются. Так однажды вдруг ни с того ни с сего заработал электропривод гермозатвора, перекрывающего этот выход, и все попытки закрыть его вручную ни к чему не привели. А одного из закрывающих раздавило в лепёшку, вставило Палина Не совсем так. Сдвинувшаяся чугунная плита расплющила ему ногу. Правда, он всё равно умер от потери крови, поправил девушку Вальтер. Я называю это место Теслой, по имени учёного, жившего ещё в начале 20 века и изучавшего природу электромагнитных полей. А кто тогда, если не демоны, не унималась девчонка? Дело в том, что в разных частях вестибюля, находящиеся над нами станции, периодически накапливаются статические электрические разряды. Когда разновидность потенциалов становится критической, между ними возникает электрическая дуга, происходит пробой. Вы меня понимаете? Сергей лишь беспомощно покрутил головой. И чем это плохо? И сжаришься заживо, вот чем, сердито ответила Полина, а Вальтер согласно кивнул. Можно и так сказать. Видимо, напряжение бьющих молний достигает сотен или даже тысяч вольт. Если такая молния попадёт в человека, мне даже страшно представить, что с ним станет. Можете не гадать, так же резко ответила Полина. В вестибюле полно превратившихся в головешки трупов сталкеров, которых изжарили охраняющие площадь демоны. По спине у Сергея пробежал холодок. Он, кажется, даже уловил запах обугливающейся плоти. "Это что, правда? Нет, блин, я так шучу", разозлилась девушка. "Я тебя развлекаю тут. Простите, что вмешиваюсь, изменившимся голосом пробормотал Вальтер. Но боюсь, надо что-то делать, иначе то, о чём вы говорили, осуществится в ближайшее время. Сергей с Полиной одновременно обернулись к учёному, который дрожащей рукой указывал куда-то вверх, у себя над головой. Сергей проследил за его взглядом и обмолл. Среди нагромождения гигантских металлических шестерней Когда-то приводивших в движение ленты эскалаторов, вспыхнули 1 2 3 5 светящихся глаз. Чёрт, вниз, живо! Подавая пример, она первая нырнула в узкий лаз среди груды проржавевших деталей, ведущий в самое чрево мёртвого приводного механизма. Сергей хотел подтолкнуть к глазу Вольтера, но ученый и сам с отменной прытью втиснулся в щель, так что оставалось только последовать за ним. За спиной раздались подряд несколько резких выстрелов, сопровождающихся протяжным эхом и металлическим скрежетом, а в воздухе запахло паленой шерстью и горящей смазкой. «О, Боже, началось!» — пролепетал Вольтер и еще проворнее заработал локтями. Что-то заставило Сергея обернуться, и в этот миг темноту позади него расколола пополам узкая ослепительная яркая щель, и на него со всех сторон обрушился страшный грохот, словно все шестерни, толкающие эскалаторную ленту, разом пришли в движение. Касарин мгновенно оглох и ослеп, а в груди стало нестерпимо горячо, как будто ему внутрь выплеснули полную кружку кипятка. Он рванулся прочь от этого жара, но руки и ноги стали словно ватными, и молодой человек упал на что-то ребристое и твёрдое, врезавшееся сразу и под рёбра, и в живот, и в спину, и везде.